Осмотрев Виллы Фраскати и старинный греческий монастырь в гроте Ферате, полюбовавшись двумя озерами и живописным силуэтом Марина со стороны ущелья, посетив Аричию с ее прекрасной площадью между Берниниевской церковью и дворцом Виллы Киджи, остается закончить поездку в Альбанские горы восхождением на монте каво Как знакома вершина этой латинской горы каждому жителю Рима. От Рока -папа. она становится такой близкой, что можно пересчитать окна в расположенном на ней упраздненном монастыре. Затем она скрывается за лесом, покрывающим склоны горы. Взобраться на Монте-Кава отсюда небольшой труд. И, как вознаграждает за него последняя часть подъема по узкой античной дороге, отлично вымощены плитами из лавы. Такое живое явление античного дела в безмолвных весенних лесах поражает глубоко. Эта латинская дорога воскрешает дух Рима одними своими пропорциями, одним начертанием, одной формой камней. Взойдя по ней наверх, мы уже не думаем, что стоявший здесь храм Юпитера-громовержца исчез». Облако окутывает вершину, плывет сквозь лес, и вдруг все кругом наполняется раскатами недалекого грома. Дождь заставляет напрасно стучаться в двери и окна покинутого здания. Остается только переждать его, прижавшись к стене в одной из ниш. Или лучше поспешно спуститься, несмотря на потоки дождя, чтобы скорее уйти от места, заповедного в веках, Оставленного людьми и близкого к громам. Часть пятая. В римской кампании родилась пейзажная живопись. Местность к северу от Рима вдоль древней Фламиниевой дороги еще и теперь часто напоминает Пуссена и Клод-Лорена. Там белеет здание Аква Ачитоза осененная несколькими старыми деревьями, желтый тибр плещет на устое понте и вид на речную долину, оканчивающуюся голубой вершиной Саракте, это все еще тот вид, который написал Клод Лорен в своем пейзаже с мельницей. Выше, по течению за Торди-Квинто, в том месте, где стоит астерия двух мостов, тибр принимает справа ручей, образующий долину Пуссена. Вальпуссино звучит здесь прекрасно в устах пастухов и других посетителей скромной астерии. И почитатель великого художника компании с глубоким волнением обращает взгляд к пологим холмам, уходящим вверх по долине, к одинокому зданницу вдали, которая кажется давно знакомой точкой пейзажей Пуссе. Ближе к астерии, над самой дорогой, холмы обрываются скалистым утесом, красным и усеянным пещерами что заставило назвать его Гротто-Росса. Рощица пини выросла на этом утесе, и мысль, что Пуссен не разглядел оттуда на компанию, заставляет подняться к пиням и пещерам. Гротто-Росса покинута ныне даже пастухами, как была она покинута прежде разбойниками. Но на этом месте Пуссен, быть может, чаще всего стоял лицом к лицу с воскресшей и снова живой мифологией. В этих странных пещерах был Естественный дом его фавнов. Игры нимф были так веселы на этих мягких иглах, так свежи в этом речном ветре. Тибр, катящий свои воды по великолепным меандрам, казался отсюда настоящим божеством компании. В этой реке, в этих пространствах компании И небо над ней, в этой ленте древней саларийской дороги и в этом синем холме Кастель джубилео ничто не умолилось, не стерлось и не погасло со времен пуссена. Со спокойным сердцем думаешь здесь, что Рим продолжает владеть лучшими своими достояниями, пейзажами компании. В пейзаже римской компании нет ничего расплывчатого и неопределенного. Ее красота – это красота для художника. Величие, строгость и постоянство образов свойственны ей. Стоит и выйти из любые ворота Рима, чтобы во все стороны открылись прекрасно составленные картины. Эта природа всегда подчинена законам идеальной композиции. Живописные руины, деревья, расположенные в виде кулис, богатое разнообразие планов, чистые линии гор – Замыкающий горизонт, все эти черты пейзажей Пуссена и Клода подсказаны здесь действительностью. Насыщенные тона зелени и коричневатой земли, золото, светящееся в белых облаках, и глубокое влажное синего небо не столько созданы художниками римской компании, сколько найдены ими. В Клод Лорене художник сочетался еще с лирическим поэтом, Душевный строй его чем-то напоминает ото, отличаясь, однако, меньшим драматизмом, большим спокойствием и способностью притихать и прислушиваться. Всегдашняя популярность и понятность Клода объясняется эмоциональностью его искусства. Фантастичность его картин зиждется на глубокой правдивости, инстинктивности, даже на простодушии. Резкин, восстававший против искусственности Клода Лорена, просто не знал римской компании. Эпическое искусство Пуссена более трудно для понимания. Как пейзажист он никогда не был превзойден. Его пейзажи поднимают нас до высоты того сознания, которое рождало мифы. В них воскресает сама земля античного сказания. Отношение Пуссена к римской компании было сложнее, чем отношение Клода. Один стремился выразить в изображениях ее природы свою душу, другой нашел самую душу этой природы. Маленькие фигурки на картинах Пуссена — это настоящая психия римского пейзажа. Пуссену удалось то, чего никогда не достигал Клод Лорен. Несмотря на классические сюжеты многих картин Клода, они не выходят за пределы романтического и мечтательного видения, лишь случайно и отдаленно связанного с античными темами. В лучших вещах Пуссена, таких как его «Сезоны» или «Наши», Эрмитажные пейзажи с фигурами есть волшебно близкое ощущение классического мира. Его мифология, быть может, единственный случай для нас – вздохнуть тем самым воздухом, каким дышали герои и боги античной легенды, увидеть тот мир в полном цвете красноватых тел, пепельно-зеленых лесов, золотистых камней, снежных облаков и хрустальных рек, отражающих лазурь неба. Душа античного открылась Пуссену в его долгих ежедневных прогулках по Риму и римской кампании. Ничего незначительного не было для него в вещах, сквозь которые его взор проникал в прекраснейшую стань человечества, и часто из своих прогулок он приносил завернутыми в платок речные камни, мох, развалин и травы кампании. Римская жизнь Пуссена проходивший в труде, углубленном созерцании и важной беседе, являет благороднейший образ, повторенный после него многими, но всегда с меньшей частотой, образ жизни художника в Риме. «Пуссен вел совершенно правильную жизнь», — рассказывает его биограф Беллори. Он обыкновенно вставал рано и час или два гулял за городом или в городе, чаще всего на монте пинчио неподалеку от церкви Тринита и от своего дома. Он поднимался туда в тени прекрасных деревьев, под которыми шумят фонтаны. Отсюда открывается великолепный вид на Рим, на его холмы и здания, расположенные как сцена какого-то огромного театра. Здесь иногда он беседовал с друзьями о предметах ученых и занимательных. Вернувшись к себе, он садился писать, и писал до полудня. После обеда он опять работал, и благодаря такому постоянному прилежанию успевал сделать очень многое. Вечером он снова выходил из дому и прогуливался внизу на площади, на которой обыкновенно собираются живущие в Риме иностранцы. Его всегда сопровождало несколько друзей, которые образовывали как бы его свиту, и по этой свите его узнавали все желавшие видеть его и свидетельствовать ему свои добрые чувства. Он охотно разговаривал со всяким, внушавшим ему доверие, и подойти к нему не было трудно. Он охотно слушал других, но его собственные речи отличались глубиной содержания и возбуждали всеобщее внимание. Он часто говорил об искусстве и с такой ясностью, что не только все образованные люди, но и сами художники – Любили слышать из его уст прекраснейшие мысли о живописи. В числе художников, сопровождавших Пуссена в его вечерних прогулках на пьяце Диспания, бывал, конечно, и брат его жены, пейзажист Гаспар Дюге, называемый иногда также Гаспаром Пуссеном. Этот маленький Пуссен отдал все свое незаурядное дарование целиком изображению римской кампании время сохранилось множество его картин, которые встречаются во всех здешних галереях. Гаспар писал также и фреской. Большие фресковые его пейзажи можно видеть в церкви Сан-Мартино Аймонти. Лучше всего представлен этот милый художник галереи Колонна, где собрано двенадцать его пейзажей, написанных темперой. Тонкая прелесть, колорита и легкое безмыслие построение отличают их. Рассказывает, что Гаспар Пуссен писал свои картины в несколько дней. В них действительно есть что-то минутное, минутные дилии Все эти круглые озера, долины, осененные высокими деревьями, каскады, роющие свой путь среди скал, всегда сопровождаемые маленькими человеческими фигурками, которые выражают чувство отдыха среди природы. Бесчисленное множество мест компании и лацума было изображено Гаспаром Пуссеном. Но он лучше всего, как художник римского неба. На его темперах лиловато-синее или розовое небо пылко горит в соседстве с пепельно-зеленым тоном леса и меловым оттенком скал. Гаспар был очень своеобразным колористом. В противоположность золоту старшего Пуссена в его красках всегда разлито серебро. Рядом с оркестровыми пьесами Клода его вещи кажутся отрывками камерной музыки. До Пуссенов и Клода Лорена в Риме уже работали пейзажисты. Тонкие пейзажи сопровождают люнеты Доминикино, Сант-Онофрио, а Доминикино был одно время учителем Пуссена. Приютивший юношу Клода Агустино Тасси из Перуджи написал замечательные пейзажные фризы, в Квиринальском дворце. Но только после того, как классический пейзаж был создан двумя великими французами, нашедшими в Риме вторую родину, римская компания стала обетованной землей художников. Пейзажами компании до сих пор наполнены все римские галереи и собрания картин. Здесь можно видеть сильного и свежего Яна Бота, мечтательного Сванвельта, декоративного бриля. Театрального и романтического Сальватора Розу, даже маленьким и незаметным художником компания помогла делаться мастерами и поэтами. Нельзя без волнения вспомнить всякому, кто хоть на короткое время был гражданином Рима, один пейзаж фламандца Ван Бломена, прозванного Оризонте Галереей Колонна, круглящийся темной массой зелени в саду какой-то пригородной виллы, сквозь которой видно в просвете поле, виноградник и вдали купола Рима под вечерним бронзовым небом. Руины, украшавшие картины Пуссена и Клода, сделались в XVIII веке темой особого искусства — пейзажи с развалинами. Живописная традиция классического пейзажа к тому времени несколько ослабела, и руины нини отражают больше манеру венецианских пейзажистов. В конце века последовал новый прилив к ему иностранцев. Удивительные рисунки Фрагонара изображают какие-то сны о римской вилле. Для Убер Робера кампания и развалин Рима стали неиссякаемыми источниками благороднейшей и живописной фантазии. Целый ряд более скромных, сухих и точных немцев заносил в свои альбомы и переводил на медные доски гравюр классические линии римских видов. Рим XVIII века сохранился еще в гуашах итальянизированного голландца Ван Вителли в галереях Корсини и Капитолия. В начале прошлого столетия Рим сделался мировой официальной школой художников. Жившие здесь годами французы, немцы, русские не все часы проводили среди рекомендованных им бельведерских антиков и в станциях Рафаэля. Компания видела их самые лучшие и самые свободные дни, и римская жизнь, дружеский круг, черноглазые мариуччи и завтраки у Лепре навсегда оставалось для них привлекательным образом счастья и молодости. Даже наш строгий и погруженный в свои мысли Иванов мог на минуту заразиться сияющей радостью октябрьского праздника в Риме. Перелистывая его записные книжки, хранящиеся в Румянцевском музее, видишь, как перемежаются там с размышлениями о великих темах простые образы римских улиц, И восхитивший внезапно глаз линии римских горизонтов, благодаря своим этюдам Иванов стал русским художником лацума и компании, подобно тому, как другой наш замечательный мастер Сильвестр Щедрин, сделался живописцем Неаполя. В то хорошее для искусства время, когда жили еще два этих русских итальянца, когда мечтой всех Светловолосых, восторженных германских юноших художников было Оливану в горах Латсума, Италию посетили Тернер и Коро. Тернер и Коро писали компанию. И таким образом ни один из четырех гениев искусства пейзажа не миновал пейзажи Рима. Глазом Чайльд Гарольда увидел Тернер «Римские пини», и усыпанные золотом облачные города в римском небе. И каждый камень, каждое дерево, написанный в итальянских пейзажах Куро, с душевным трепетом, с глубокой любовью к земле Лациума. Куро понял здесь, как понял великий Пуссен, жизнь, имеющую образ и подобие человека, который таится в природе. Безлюдные луга и пустынные рощи Кампании и для него были населены мифами, И с тех пор не лишенными бесплодных существ и одухотворяющих веяний стали для коро и утренние туманы рек и опушки лесов Франции. Психея пейзажа снова слетела в его искусство. Этому французскому художнику суждено было скоро вернуться на родину, и Рим не сделался его вторым отечеством, как сделался он отечеством Пуссена и Клода. Те нашли там дом своей жизни и смерти. Может быть, воспоминания об этой судьбе их примешивается к зрелищу их произведений, увеличивая тем их очарование. Может быть, от того так действителен их призыв к уходу от дела тревог жизни, призыв созерцательных расположений души, призыв Рима Италии. Ибо, как верно сказал Бургард когда вдали от Италии видишь клода Лорена или Пуссена, их картины. Без сравнения со всякими другими пробуждают тоску глухую, но вечную тоску по незабвенному Риме.